Рассказ бывшего лейтенанта, о ныне капитана Гулина, записанный с его слов Ольгой. «Ты у нас своя, с тобой можно без окивоков». Поначалу я малость струхнул, но не в том смысле, что за себя боялся, а потому что такого пожара никогда не видел, и как тушить его пока что имел весьма слабое представление. Первое впечатление — не потушить нам его». Отстоим дворец до самого фундамента. Дымовая труба твой дворец По лифтовому хозяйству и лестничным клеткам дым своим идет, а за ним огонь. В считанные минуты получается типичный ад. Вот почему мы их так не любим, высотки. Мне хватило ума понять, что силами одного караула помешать распространению огня я не могу, а раз так. До прибытия главных сил моя задача — объявить пожару номер 5, спасать людей и произвести глубокую разведку. Послал Колю Лаврова на козырек, Ивана Потапенко с Володей Никулькиным на правое крыло, часть людей прокладывать рукавные линии и обеспечивать воду. А семерых газо-дымозащитников и связного Гришу повел через центральный вход в разведку. Так что пошли мы не с голыми руками. Наше оружие, стволы были с нами, да еще ломики и топоры, без них в пожаре делать нечего. На первых четырех этажах людей уж не было, выбежали, а пятый — ловушка. Не знаю, сбежал ли кто с пятого вниз, потому что весь лифтовый холл, куда выходят оба коридора, в сплошном огне. Обшивка лифтов и холла, покрытие полов, синтетика — все горело синим пламенем. Как потом узнали, на левой и правой лестничных клетках было практически то же самое. Помял ногой рукава, полная есть вода, не подвели мои орлы. Дали мы из двух стволов, зачернили по-быстрому и разделились. Я стремя направо, дед стремя налево. Что дед там делал, пусть сам тебе доложит. Но ситуация у нас была похожая, вплоть до деталей. Пейзаж из кошмарного сна. Даже не огонь в коридоре, а круговерть, будто он коридор круглый, как туннель в метро, и пламя охватило его круговое с черным дымом внутри. Это вот почему получилось. Стены в синтетических финских обоях, потолки подвесные декоративные из пластика, полы лаком покрыты, дорожками. Тоже хорошо горит вся эта дрянь. И дым от нее не такой, как от дерева, а ядовитый. Без кипа в таком дыму тревдох и сделаешь, и отключился. Вот, палас, у тебя под ногами. Знаешь, сколько ядовитых газов он дает при сгорании? Около сотни. И от каждого можно запросто убраться из этого мира. Ну, думаю, берегись, четвертый этаж. На пятый я водички жалеть не буду. Теперь тебе важно понять почему я из всех своих сорвиголов больше всего лелею и холю именно газо-дымозащитников. Не один я, все мы, кто на боевой работе. Вот поинтересуйся у деда, кого он брал в свое отделение. Сказать смелых мало. Смекалистых — не только, сильных — недостаточно. Все эти качества, да еще вдвойне — Это и будет дымозащитник Полковник своих дежурных по городу гвардии называет. Да я теперь и сам дежурный. Лучше бы он гвардии называл не нас, а газо-дымозащитников. Они — разведка. Они всегда первыми в огонь лезут и последними из него выходят. Если их не выносят. «Ты, деда, про подвал расспроси» про пожар на Демьяновских складах. Таких, как дед, нынче днем с фонарем не найдешь. Хотя из молодых хорош этот про хвост Улиншпигель. Шкуру ему спущу. Вчера только сел за обед звонок. Жена трубку снимает, в лице меняется. Никулькин звонит, говорит. «Я за трубку, что горит?» «Душа горит, товарищ капитан, по пятому номеру. Сын родился, обмыть надо». «Сами приедете или выслать за вами автолестницу!» Так я о газо-дымозащитниках. Дед в маске работать не любил, только с загубником, чтобы лицо было открыто, потому что у него была феноменальная способность определять очаг пожара щекой. Какая щека больше нагревается, с той стороны и огонь. Мы многие так делаем, но, бывает, ошибаемся. А дед на моей памяти ни разу. А как в дыму ориентировался? Васька тоже хороший пожарный, но до деда он еще не дотянул. У деда талант был. Ладно, о нем пока хватит. Стали мы проходить коридор. Температура, уши в трубочку сворачиваются. На боевках капрон закипает. Работать можно исключительно ползком. Зачернили вокруг себя и внизу. Легли на пол с Витькой и Коротковым. Вводим стволами, а сзади двое нас поливают. Без этого и полминуты не выдержали бы. Да так поливают, что от нас пар с толбом. Проходим несколько метров и в помещение, есть ли кто живой. Дверь открыта, значит, вряд ли. Задохнуться в дыму. А ежели закрыта, стучим. Не открывают, вышибаем. Одних выносим, других выводим на лестничную клетку, а там уже врачи скорой. По-настоящему, Ольга, в том коридоре запомнился такой случай. Вышибли одну дверь. Она уже занялась, прогорала, вот-вот дым ворвется через прогар в помещение. А там зал большой, студия народного творчества с выставкой. И людей в этом зале человек пятнадцать, а то и больше. Дверь за собой прикрыли, но знаем, что ненадолго это прикрытие. Следует спешить. Да ему там уже было порядочно, хотя окна они выбили, и все у окон столпились. дышать. Скажу тебе, Ольга, как много от человека зависит. Никакой паники. Хотя большинство женщины. И женщина же руководит. Твоя, я знаю, приятельница, Лидия Никитишная Горенко. Докладывает так, мол, и так здесь сотрудники и посетители. Подскажите, как быть дальше. Я в окно. Вижу, силы подходят, разворачиваются, а автолестницы пока нет. Не прибыла. Потапенко с другой стороны работает, да и у него, наверное, своих дел по горло. Словом, решаю людей выводить через коридор на лестничную клетку. Ну, одно дело одного-двоих вывести, и совсем другое такую массу. Ладно, рискую, а что еще делать? И тут Лидия Никитишна ко мне бросается. «Резьбу, — говорит, — спасите. Резьба, — говорит, — семнадцатого века. Цены ей нет. Потомки не простят и прочее». «Я ей в окно сбрасывайте. Она нет, разобьется. А без резьбы, — говорит, — никуда не пойду». Посмотрел я ей в глаза и понял — не пойдет. Сгорит вместе с этой резьбой. «Ладно, хватайте, — кричу, — кто что может, — только в одну руку. Второй будете прижимать к рту и носу мокрый платок или рукав оторвите. Вот вода из ствола, смачивайте быстро». Выстроил я их гуськом. Сам взял какого-то деревянного старика под мышку и дал ЦУ. Как выйдем в коридор, вдохнуть предварительно поглубже и бежать со всех ног направо к холу. Впереди Гриша... Я замыкающий. Вывели, только одна женщина споткнулась, расшиблась обо что-то. Ее я на плечах. А попутно был такой важный эпизод. Он в описании пожара вошел. Но как причина пожара двумя строчками. А тебе нужно знать подробнее. Вышибаем мы одну дверь, оттуда орут, закрывайте за собой дьяволы. Вбегаем и видим такую картину. За столом сидит мужик, наливает в стакан чая из термоса, а в углу, прикрытый тряпьем, кто-то лежит. Нехорошо лежит, глаз у нас наметанный. Окно, как почти везде выбито, задувает ветерок со снегом. Но мужик, это вахтер оказался по фамилии Петров, предусмотрительно укутался в драный дворницкий тулуп. «Я велел доложить, кто есть кто». Докладывает, вот этот самый бедолага, кто в углу лежит, пол в коридоре циклевал, в порядке отдыха перекурил, а окурок выбросил и попал, видать, тот окурок в нишу, куда уборщицы прячут всякое вредное барахло вроде тряпок и бутылок с химикатами. Вот и заполыхало, а он вместо того, чтобы караул кричать, сам стал тушить, пока его не прихватило. На крик люди выбежали, похватали огнетушители. Только огнетушители для такого пламени слону-дробинка. Момент загорания-то упустили. А пока сообразили и догадались в 01 позвонить, прошло, по его Петрова словам, минут 10, а то и 15. Вот и убежал огонь на верхние этажи. А ты знаешь, как огонь по этой чертовой химии бежит? «Со скоростью 5-7 метров в секунду. Догони его!» Ну, а потом закончил Гулин. Много всего было. «Пусть твой Вася излагает, ему виднее. Он после меня РТП стал. Да и про моих ребят он все знает. Вы ведь рядышком три недели в госпитале валялись. О чем только не вспоминали».